Глава 18 Хотя Гарри Чезер, как и обещал, передал Клокеру о том, что с ним ищет встречи одна из участниц избрания, сама встреча не состоялась ни в день после первого испытания, ни в последующий за ним. Шарлотта, которая в обычной жизни не отличалась терпением, уже давно бы извела себя и Гомера, Из-за нетерпения, но жизнь во дворце бывшей императрицы не стояла на месте, а конкурсантки не давали друг другу скучать. Скандалы вспыхивали один за другим на ровном месте то у кого-то пропали любимые дорогие духи от какого-то именитого парфюмера, то платье одной из Алрун оказалось испорчено, когда Шарлотта проснулась утром второго дня из-за криков в коридоре. Она, не сдержавшись, запустила подушку в дверь спальни. «Да сколько можно!» Возведя взгляд к потолку, простонала чародейка, страдая от визгливых криков. «Погоди!» – проскрипел с подоконника Гомер. «Это еще самое начало!» «Что на этот раз?» – хмуро спросила Чарли, переводя взгляд на любимца. «Кто-то подсыпал стеклянную пыль в пудру одной из леди». «Что-что?» «А ты как хотела!» Гомер распушил крылья, из-за чего стал похож на черный шарик с клювом. «Между прочим, эти девушки очень серьезно настроены на выигрыш. Каждая из них. И только ты, вместо того, чтобы заниматься хоть чем-то полезным, то спишь, то гуляешь по дворцу, совершенно игнорируя своих соперниц. А чем мне еще заняться? Шарлотта рывком села на кровати и с раздражением смахнула с лица темные пряди волос. Следующее испытание неизвестно когда. С милой стаей Алрун общаться нет никакого интереса. Клокера во дворце нет. Нам с тобой нельзя покидать территорию дворца. Да я с ума схожу от безделья. А как же эта милая овечка, Эллен? Ты вроде нашла с девчонкой общий язык. Нашла. Губы Чарли дрогнули в улыбке. Она хорошая. Чуточку наивная. Знаешь, когда разговариваю с ней, все не могу избавиться от мыслей, что вот такой могла бы вырасти Эмми с поправкой на обучение в Академии, конечно, но вот эта жизнерадостная беззаботность, они же почти ровесницы, понимаешь? Только вот Эллен Арчер выросла в любящей семье, а моя сестра... — Она не сестра тебе! — насмешливо напомнил Ворон. — Она сестра моего брата, — пожала плечами Чарли. — Да и потом... У них с Харпером, кроме меня, никого не осталось. А все из зачокнутый Лауры Фласт. Бедные дети. Ох, да что я тебе говорю, ты и сам все знаешь. Но, клянусь, Гомер, мне хотелось бы сейчас быть дома. Написать Эмми, узнать, как у нее дела, не нужна ли помощь. Хотелось бы связаться с душегубкой и уточнить, как там Харп. А вместо этого... Я заперта в старом замке в окружении толпы охранников и не могу... Ничего! Только и остается, что гулять и читать книги. До Дворца Императора не добраться, в город не выбраться. Даже Клокер и тот не спешит встретиться со мной. Да лучше бы ты и согласилась помочь Бакстеру в расследованиях!» Гомер язвил. Настроение ворона с утра было каким-то мрачным. То ли проводник был недоволен, что он ограничен в перемещениях, потому как какой-то умник из дворцовых охранников повадился отстреливать ворон. То ли ему просто надоело большую часть времени молчать, поэтому и шутил он несколько ядовито, будто отыгрываясь на хозяйке за свое вынужденное заточение в комнатах. И меньше всего на свою реплику про детектива он ожидал услышать ответ. «Да, ты прав. И не смотри на меня так». Чарли едва не рассмеялась, когда крайне удивленный ворон оступился и чуть не упал с подоконника. «Если бы я знал, что проклятое избрание будет проходить не во дворце императора, я ни за что не согласилась бы принимать в нем участие. А если бы мне заранее было известно, что сам Бакстер при этом будет иметь доступ к не только ко дворцу, но и к разговорам с советниками, я бы сбежала в губи быстрее самого детектива, чтобы подписать договор о временном сотрудничестве. Да, я ошиблась. И теперь мы имеем то, что имеем. — А Бакстера имеет какая-то другая одаренная, — задумчиво протянул Ворон. Шарлотта, сама от себя не ожидая, Взвелась на ноги и быстро подошла к гамеру. Что? Что? Проводник наклонил голову, демонстративно хлопнул глазами. Что там у Бакстера? Напарница у него из задаренных. Некая Алисия Бартон. Слышала про такую? Нет, нахмурилась Шарлота, а должна была? Ну, вы в одно время учились в академии, только она на пару лет старше тебя. И... Чарли, возмущенно хлопнул крыльями ворон, почему я должен тебе все объяснять? Где твоя женская интуиция? Почему какая-то другая чародейка кружится вокруг твоего детектива и строит ему глазки, тогда как ты с ним даже встретиться не можешь в любое время? — Подожди! — Шарлотта отошла на пару шагов и, сложив руки под грудью, выгнула бровь. — Ты только что пытался заставить меня ревновать. — Меня! К Бакстеру! — У меня получилось? — тут же с любопытством спросил Ворон. Веселый заливистый смех зазвенел в спальне одной очень грозной магистра по смерти тогда как сама магистр, подхватив с кровати домашнее платье, поспешила в ванную. Что-что, а поднимать настроение Гомер умел отлично. Правда, Чарли прекратила не только смеяться, но и улыбаться, как только дверь за ней закрылась, и наглый проводник не мог больше видеть. «Значит, Алисия!» Чуть прищурившись, она посмотрела в зеркало. Ушла и чародейка». Ну ладно, Бакстер. Ладно, посмотрим, кто кого. Уже через час из апартаментов выходила молодая, уверенная в себе леди Шарлотта Мари Даниэль Вайланд. На ее губах играла тонкая улыбка, взгляд лучился какой-то тайной, а платье, неожиданно синее со вставками белого кружева, и вовсе заставляло всех, кто встречал девушку на своем пути, поворачиваться ей вслед. Даже участницы избрания выглядывали из своих комнат, чтобы проводить удивленными взглядами спину Шарлотты. Им всем было крайне интересно, куда это собралась сумасшедшая чародейка сегодня и для чего она так вырядилась. Лишь Эллен Арчер спокойно отреагировала. Она точно знала, что вечером они с Чарли проведут время вместе. В компании ее ворчливого ворона и за чашечкой чая обсудят, как провели день. Бакстер устало опустился в кресло, расположенное в темной гостиной своего дома небольшого, так и не обжитого за все время, проведенное в столице. Да, у детектива теперь была новая работа. Сменились вещи в гардеробе, он научился носить на работу галстуки, которые искренне ненавидел, а его шляпы стали на порядок дороже, чем были до этого. Бакс был на хорошем счету у начальника, хотя большинство сослуживцев – Нет-нет, докривили губы по поводу выскочки из Брамонда. Только, несмотря на все перемены в жизни, Картеру Бакстеру Ли все еще было некомфортно в столице. Сверкающий город мостов. Столица, которая днем манила своими чистыми улицами, яркими витринами, стайками молодых леди и знатных семей. Окраины, где жизнь была не так проста и радужна. Тем днем они казались безопасным местом, особенно если их сравнивать с трущобами Брамонда. Прекрасный город. Красивый, удобный. Он терял свой лоск в ночи, когда власть над Клаудином захватывал туман. Когда вся шваль вылезала из своих нор, чтобы провернуть Пару-тройку темных делишек под покровом белесого покровителя. Столица город возможностей, так про нее говорили. Но Бакстер уже знал, что эти возможности раскрываются не только перед теми, кто готов много работать, но и перед теми, кто готов убивать ради наживы, грабить зазевавшихся прохожих, а еще больше перед теми, кто обладал достаточным терпением. И умел плести тонкое кружево интриг. У Бакстера терпения не было. Ему зачастую были непонятны мотивы тех, кто так рвался к власти, любой ценой, любыми способами. Ему казалось, что по-настоящему добрых отзывчивых людей в Клаудыне нет. Перевелись все, или погибли, или уехали в более мелкие города подальше от бесконечной возни за власть. Он бы тоже уехал, но для этого ему пришлось бы распрощаться с работой, а к такому шагу детектив не был готов. Голова у Баска гудела после очередного длинного дня, после бесконечных разговоров со всеми, с кем только можно, и нельзя, по сути тоже, после споров с Алисией и изматывающих искусственных улыбок перед лицами, облеченными властью. Ему не хватало информации. Той валюты, которой в Клаудине должен владеть каждый, если хочет выжить. Бакс всем своим нутром чувствовал, что самоубийство девиц участниц избрания непростое совпадение. Что это чья-то хорошо спланированная игра. И молодых леди убивают. Зло и расчетливо. И казалось бы, Найди того, кому эти смерти больше всего выгодны. Но ведь нет. Самое логичное предположение – советники. Но старики все как один топали ногами, трясли кулаками, угрожали всевозможными карами и требовали, чтобы виновные в смертях девушек были найдены. Даже когда на руках у Бакстера, Алисии и их следовательных групп оказались документы, подтверждающие что смерть Каролайн Бегли была без криминальных составляющих, что девушка по каким-то причинам сама шагнула в окно императорского дворца. Все равно все советники единым фронтом требовали наказать виновных. Кто-то утверждал, что леди довели до самоубийства. Другие были уверены, что претендентки на участие в избрании проходили столько обследований, что они просто не могли сами свести счеты с жизнью. Якобы в их психическом здоровье были уверены не только сами советники, но и менталисты, работающие с девушками на протяжении пяти лет, а также их родственники. В ответ на слова о том, что, возможно, леди не выдержали нервного напряжения из-за ответственности, которая легла на их плечи, Бакс слышал только смех. Потому что на плечах каждой из представительниц аристократических семей лежит такой груз ответственности, что простым смертным и не снился. И какой-то там конкурс не мог так повлиять на них. Самое мерзкое, что Бакс был полностью с ними согласен. Вот только никаких доказательств у него не было. Ни единой зацепки, ни одной ниточки, ничего. И это злило. Невероятно бесило и заставляло, сцепив зубы, изо дня в день проверять новые, самые невероятные версии. Бакс игнорировал подначки Алисии. Пропускал мимо себя взгляды, которые на него кидали сотрудники ока. Из них состояли следственные группы, и именно им приходилось мотаться по всему городу, выполняя поручения сумасшедшего ли? Даже Алисия, которая, как никто иной, знала, какие предположения строят начальники их структур, и та иногда с сомнением слушала предположения Бакстера. Ты правда думаешь, что это кто-то так решил повлиять на императора? Или... Да никто не изменит многовековую традицию только из-за смерти нескольких девчонок. И его любимая. Бакс, ты безумец. Да, он безумец. С упорством одержимого своей идеей он искал хоть какую-то зацепку, чтобы разобраться, чтобы понять, что же на самом деле происходит. У него аж кожа зудела и зубы сводила из-за того, что он не видел всей картины что не мог разгадать замысел. Для чего все это? Кому выгодно смерти девушек? И тем более, кому может быть выгодно, чтобы избрание Алрун происходило под таким пристальным присмотром всех силовых структур империи? Может быть, размышлял он, это всего лишь такой трюк? Способ отвлечь внимание... А настоящая цель вовсе не результаты избрания, да и вовсе не алруны, может, девушке это лишь инструмент? Только обсудить эту свою идею он ни с кем не мог. Потому что официально дела по смертям молодых леди были закрыты. А Бакстеру не отписывали новых дел в управлении только потому, что указом императора от Губи была сформирована группа, которая должна была обеспечивать безопасность участниц. И теперь Бакстер будет несколько дней в неделю дежурить во дворце, где живут участницы. Потому что это приоритет номер один. Потому что семьи погибших уже написали гневные ноты императору. Потому что империя не может себе позволить потерять доверие аристократии. Ведь как бы банк не обеспечивал всей империи мира, Но влияние старых денег никто не отменял. И если Эдвард Белкрас потеряет поддержку аристократии, то спокойствию в его империи придет конец. Бакстер с раздражением стянул шеи галстук, растрепал руками темные волосы и посмотрел на полке открытого шкафа, что стоял практически напротив кресла. В темноте комнаты... Он практически ничего не увидел, но точно знал, что там, среди других вещей, лежит белый платок с инициалами одной упрямой чародейки. Чарли Хилл. Хмыкнув, Бакс покачал головой. Последние дни он часто вспоминал вспыльчивую Шарлотту и ее насмешливого, вредного проводника. Они бы его поняли. Бакс точно знал. Стоило ему поделиться мыслями с Гомером и Чарли, те бы поняли, о чем он говорит. И, может быть, даже подкинули бы парочку толковых идей. Вот только на данный момент Бакстер все чаще слышал, как одна из участниц избрания позволяет себе недопустимое поведение. Гуляет одна по дворцу почившей императрицы и завязывает разговоры, сохраняющими Алрун мужчинами, а чаще всего ее видели в компании одного молодого стража из личной гвардии императора. Не то чтобы новости были чем-то из ряда вон выходящими, Бакс хорошо знал, как Шарлотта относится к правилам высшего общества, но от чего то ему было неприятно слушать грязные сплетни о своей знакомой. А уж когда Алисия посочувствовала ему, он и вовсе скрипнул зубами. Ведь напарница была уверена, что Чарли — бывшая любовница детектива Ли. А теперь получилось, что эта ветреная особа так открыто демонстрирует, что сменила покровителя. Снова тряхнув головой, Бакстер, поднявшись, отправился в спальню. Ему нужно несколько часов крепкого сна, чтобы завтра... Когда придется целый день провести во дворце, где живут участницы избрания, он не сорвался.